полная, с вульгарным лицом, она, несмотря на ранний час, была в каком-то дорогом утреннем платье и с бриллиантовым кулоном на груди. Бонжур! Здороваясь Андронова улыбалась не то приветливо, не то милостиво, но французский язык должен был намекнуть, что она привыкла иметь дело с учителями-иностранцами. Впрочем... По-французски объяснялась она вовсе не свободна, и потому, пригласив Латыгина сесть, тотчас перешла на родной язык. Говоря и намеренно растягивая слова, она прищуривалась. Должно быть, переняла такую манеру у какой-нибудь близорукой дамы в Москве или в Петрограде. Я хотела с вами переговорить. Я, конечно, сама не играю на скрипке, но я играю на фортепиано. Мой профессор был маэстро Джиусти. Вы знаете? Знаменитый. Так вот, я хотела с вами переговорить. Мне кажется, что вы слишком медленно ведете на Дин. Вы знаете Пузырева, которая начала учиться только три месяца тому назад? Ей дает уроки, Маэстро Вильчевский из Варшавы. Уже приступила к третьей позиции. А вы, держите на один, все на первый Неужели моя дочь не способна идти вровень с другими? Между тем все, кто ее слышали, восхищаются ее талантом. Кузьминский, Арская из оперы. Вы знаете? Следовал длинный перечень лиц, восхищавшихся талантом Надин и находивших у нее дарование скрипачки. Латыгин слушал, сжав зубы. Что он мог ответить? Что это Надин бездарно, как только может быть бездарно тупая, избалованная девчонка, что у нее нет слуха, что она не учит уроков, что не исполняет ни одного требования учителя. Но тогда зачем он, Латыгин, продолжает уроки, не отказался давно сам? Сделав кое-какие слабые возражения, он сказал покорно. — Как вам угодно. Я, конечно, могу показать мадмуазель Надин вторую-третью позицию, но будет ли это полезно для нее? — месье Латыгин, — с достоинством возразила Андронова. Я и не считаю себя вправе указывать вам, как должно учить, но у Надин такие способности. В ваших руках такой благородный материал, и если Надин не делает таких успехов, как того можно желать, так это значит, что между учителем и ученицей не установились, так сказать, художественные связи, вы понимаете? То есть это значит вы можете убраться ко всем чертям злобно подумал латыгин и вот наши доходы сократятся сразу на 60 рублей в месяц то есть более чем наполовину нет все равно стерплю все а если угодно отказывайте мне сами он почтительно сказал андроновой что ввиду ее желания ускорит прохождение курса и с своей стороны надеется, что мадмуазель приложит свои старания. — Вы знаете, Надин несколько ленива, — самодовольно ответила Андронова, — но ведь все талантливые люди ленивы. На этом афоризме хозяйка поднялась. Латыгин, конечно, тоже встал. — Ах, да, — добавила Андронова, доставая из серебряного радикюля конверт. Это ваше жалование за истекший месяц. Срок, собственно, завтра, но, может быть, вам нужно? Жалование. Срок, собственно, завтра. Вам нужно. Все эти слова были мучительны, и все же, кладя 60 рублей в карман, Латыгин вдруг почувствовал прилив бодрости и самоуверенности. Он с достоинством поклонился Андроновой и пошел в соседнюю комнату, первую залу, где обычно занимался Снадин. «Ну, деньги есть», — думал Моцарт. «Еще поборемся с жизнью».